Глава 20. То, что моя культивация улучшилась, меня порадовало. Однако воспоминания о семье во время медитации напомнили мне о том, зачем я поехал в эту чёртову экспедицию. Мне пообещали зачесть сразу же несколько выпускных экзаменов. Это здорово продвинуло бы меня к моей цели побыстрее закончить академию и вступить в наследство. Вот я и согласился. Для меня эта экспедиция была хорошим выбором. У меня ограничено время. Нужно вернуться домой до того, как родится ребенок, иначе сложно будет защитить Матриону и остальных домашних. Поэтому, естественно, я ухватился за эту возможность. Я ведь пока так и не разобрался, в чем причина того, что тут так относятся к байстрюкам. В моем мире в Петровские времена графья, князья и другие бояре активно заводили детей на стороне, и самых смышленных поднимали, давали им образование, помогали устроиться в жизни, и тем самым укрепляли свои семьи. А тут, вопреки логике, стараются уничтожить. И если ко мне только из-за слухов такое отношение, то каким будет отношение к нашему смотрю на ребенку? В общем, нужно побыстрее заканчивать с этой экспедицией и возвращаться в академию. И зачем только я согласился ехать на этот чертов пир? Как минимум день потеряем. Подумаешь, стражники пойдут с нами. Меньше всякой шушеры к нам цепляться будет. В общем, как ни странно, медитация не принесла успокоения, а наоборот, поселила в моем сердце тревогу. Я понимал, что в таком состоянии я не смогу уснуть. Да и невыносимо было мне сейчас сесть в карету и сделать вид, что ничего страшного не случилось. Хотя и на самом деле не случилось. Или все-таки да. Эх, жалко мы в Китае. Если бы были в России, я отпросился бы в отпуск и съездил бы домой, попроведал бы своих. А то письма — это хорошо, но мне хотелось совсем другого. Мне хотелось теплой семейной встречи. В общем, я не пошел в карету, а снова сел в позу для медитации. Мне нужно было привести мысли в порядок и разобраться в своей душе. И тут я услышал шамана. Не прям так, а в голове. «Твои терзания — это результат твоего прорыва», — сказал котяра. «В смысле?» — не понял я. «В самом прямом», — ответил кот. «Помню, когда я поднялся на уровень великого воина, я тоже испытал смятение души». «Что такое смятение души?» — спросил я. На что кот ответил. Все предыдущие ступени культивации Ци затрагивают только тело. Выстраивается основание, укрепляются меридианы, идущие по пути культивации. Учится контролировать свою Ци, и обретает базовые навыки. Все самое интересное начинается со ступени Великого воина. Почему нам ничего такого не говорили на лекциях? – спросил я. Естественно, не говорили, фыркнул шаман. Во-первых, не все ваши преподаватели достигли этой ступени культивации Ци. А во-вторых, когда культиватор идет по пути поглощения ядер высокоуровневых демонических зверей, его душа на этом уровне культивации не раскрывается в полной мере. «Но ведь я тоже поглощал ядра», — задумчиво произнес я. «Всего два», — возразил кот. «И те для активации духовный колец, а не для культивации. Поэтому ничего не мешает сейчас раскрытию твоей души». «А что такое раскрытие души?» — спросил я. «И что оно дает?» Когда разговор с котом начался, я поначалу даже не осознал, что кот делится со мной знаниями о культивации. То есть он сейчас для меня стал учителем. Но едва я это подумал, кот фыркнул. «Никакой я тебе не учитель. Зачем мне в ученики такой неразумный котенок?» И я завис. «Ты что, умеешь читать мысли?» – прошептал я. «Зачем мне читать твои мысли, если у тебя все на лице написано?» – с насмешкой ответил кот. Я помолчал, осознавая ответ, а кот продолжил. Что касается раскрытия души, то на ступени Великого воина тело достаточно крепкое, но без тонких тканей души оно, при воздействии соизмеримых сил, становится хрупким, ну и достигает своего предела. И чтобы шагнуть дальше, недостаточно обычных тренировок, нужно кое-что другое. И в этом случае помогает раскрытие души. Душа раскрывается, словно лотос Будды, и каждый лепесток обволакивает кости, мускулы, сосуды, нервы, И чем больше лепестков ты сможешь раскрыть, тем прочнее станет тело, тем больше нагрузки оно сможет выдержать. При трех слоях душевных лепестков Будды человек сможет поднять вес в десять раз превышающий его собственный. При пяти слоях человек сможет ударом кулака сломать огромный камень. При семи слоях выдержит, если на него уронят гору. При десяти слоях... — Понял, понял, — остановил я кота. — Сколько всего может быть лепестков? — Столько, сколько ты сможешь раскрыть и сколько сможешь выдержать, — невозмутимо ответил кот. — И чем больше, тем лучше. — Это я уже понял, — ответил я. — Но как мне их раскрывать? — Название «раскрытие души» не случайно, — ответил кот. — Слово «душа» тут ключевое. Тебе нужно укрепить душу, выстроить основания души, меридианы души, ядро души. — Подожди, — остановил я кота. — А духовные кольца? Кот усмехнулся. «А ты не дурак, хоть и совсем котенок еще. Не случайно эти кольца носят названия духовных. Их полная сила откроется только на седьмой ступени культивации ЦИ, ступени духа. А пока, находясь на стадии Великого воина, ты должен раскрыть душу. От того, насколько хорошо ты ее раскроешь, будет зависеть, сможешь ли ты двигаться дальше. Знаешь, почему культиваторов уровня духа так мало». «Потому что они не могут раскрыть душу из-за того, что культивируют, используя ядра высокоуровневых демонических животных?» — ответил я вопросом на вопрос. «Верно», — подтвердил кот. «Так что у тебя есть шанс пройти дальше». «Отлично», — усмехнулся я, понимая, что приложу все силы к тому, чтобы подняться как можно выше. Иначе я просто не смогу защитить свою семью. Осталось только понять, как именно раскрывать эти самые лепестки лотоса Будды». «Так же, как и тело», — ответил кот. «Только тренировать нужно уже душу, хотя тренировки тела тоже оставлять нельзя, иначе тело ослабнет и не сможет удерживать вес лепестков лотоса Будды». «Ого!» — присвистнул я. «Выходит, они тяжелые?» «Опыт всегда тяжелый», — со вздохом ответил кот. И добавил, «Кого боги любят, тех испытывают». Я задумался. «Получалось, что мне предстояли новые тренировки». И если я еще мог предположить, как тренировать тело, то как тренировать душу — понятия не имел. Но ничего, война план покажет. И я спросил у кота. «Шаман, подскажешь мне, с чего начать?» Кот фыркнул и ответил. «Для начала пойди выспись». А потом сел и начал вылизываться. Я его в этот момент чуть не прибил. Я-то хотел тренироваться, но кота словно подменили... Убрали высокоуровневого демонического зверя, а вместо него посадили обычного рыжего наглого засранца. Зато Умка и Шелань оставались прежними. Едва я на них глянул, как они подскочили и ринулись ко мне. И если Шелань просто подставил голову под ласку, то Умка по своему обыкновению облизал мне лицо и поставил лапы мне на плечи. Пришлось свалить белого паршивца на землю. Умка не расстроился, а тут же подставил мне свою пузо. Пришлось гладить. Вот я и в самом деле в последнее время мало уделял им внимания. Они почти все время были сеньи, Ведь Умка — мой духовный зверь, а Шелань — духовный зверь Мосяня, а Сеня их роднила только волчья сущность. И тут я задумался, какая связь для Умки важнее, то, что он мой духовный зверь, или то, что Сеня — оборотень. Если вдруг придется выбирать, то кого мои волки выберут? Я заметил, что в последнее время Сеня стал сильнее и увереннее в себе. Я видел, что Анастасия по-прежнему нравится ему, но он перестал перед ней заискивать. И это правильно. Так шансов у него больше. Женщины любят сильных и уверенных мужчин. Что касается Данила, Я вспомнил, как Марта согласилась на свидание с ним и понял, что Данила крупно ошибся, решив увлечь любимую девушку при помощи шантажа. Вряд ли такая сильная девушка, как Марта, простит ему свою слабость. Но это все мои рассуждения. А как оно все будет на самом деле, кто его знает. Поживем, увидим. Подумав о друзьях, я поневоле задумался о нашей экспедиции. Только на этот раз не было отчаяния и душевных метаний. На этот раз мои мысли были спокойными. Все-таки, как ни крути, а разговор с котом меня успокоил. Ведь если речь идет о закалке души, то, возможно, душевные порывы и проявления душевности будут являться составной частью тренировки. Но об этом потом, а сейчас об экспедиции. По словам Варвары Степановны, мы должны найти какой-то редкий артефакт. И наглость преподавателей Академии такова, что они спокойно поехали в другую страну. Но это ладно. Каждый может иметь столько наглости, сколько сможет поднять. И если Академии такой финт по силам, то кто я такой, чтобы осуждать ее за это? Меня тут интересовало совсем другое. Аристах Петрович сказал, что я являюсь ключом, который даст нам возможность заполучить этот артефакт. Интересно, что он имел в виду? За то, что он прав, говорит то, что в команду экспедиции взяли моих друзей. Более того, взяли Янь Лини и несмотря на то, что эта парочка сулила нам большие проблемы. Опять же, стражники. По словам начальника стражи, им приказали охранять нас. И если сейчас не думать о том, какой смысл вкладывается в слово «охранять», сам факт этих слов говорит о том, что китайская сторона не так проста. И вполне возможно, они о нашей экспедиции знают больше, чем... Синявской и адвокату ее светлости великой княгини Екатерины Петровны Волковой хотелось бы. Более того, когда мы покинули усадьбу кукловода, встретили стражников, и они уже к тому времени получили указание охранять нас. Интересно, они получили этот приказ после того, как мы освободили пленных и убили кукловода, или приказ был отдан раньше и по какой-то причине запоздал? А если бы и не запоздал, сумел бы кукловод пленить Валентина Демьяновича и его медсестричек, включая шамана? «Вот это и оно!» — это был существенный вопрос в деле со стражниками, потому что от этого зависит, можно ли им доверять или лучше постеречься. Обдумывая ситуацию, я почувствовал шелань за ушами, а умки поза. Кот же исправлялся сам, вылизывая свою рыжую шкурку. Едва я осознал, что мысли ушли в сторону, и я, наблюдаю за животными, кот поднялся и, гордо задрав хвост, направился в сторону кареты. Я счел это знаком и тоже пошел к карете. В конце концов, кот был прав — Мне действительно нужно выспаться.